Глава десятая. Контрольный выстрел. Вейс, магистр чуть не назвала меня её именем, хотя внешнему совершенно не похоже. Но наставники тоже не спали всю ночь. Вначале обсуждали бой, затем случилось покушение на Рейвен, так что оговорка не так уж и удивила. Не будь этих странных снов и обрывков видений, я бы и вовсе пропустила слова Лорен мимо ушей, но сейчас они насторожили. Остальных больше поразило само вмешательство магистра и тот факт, что мне действительно поставили шестерку. А вот Вейс в свое время она шесть так и не поставила. Лойгер неожиданно рассмеялся и хлопнул меня по плечу. К слову, Рей была ее любимой ученицей. А шторм и плетение, с помощью которого Вейс сейчас передвигается, во многом заслуга и личная гордость Лорен. Я навострила уши, но зря. Магистр не собирался продолжать, и, выставив нам заслуженные баллы, тоже ушел. Другие адепты поспешили разойтись, мы остались одни, молча наблюдая за удаляющимся лойкером. «Почему он так упорно молчит?» Что такого произошло, когда Вейс училась в Аметисте? Вейс, Вейс, Вейс. Имя командира снова прогремело в ушах, но теперь его будто в трансе повторяла невозбужденная толпа, а я сама. Не знаю, какие тайны хранит прошлый Рейвен, но после сражения странная связь между нами с каждой минутой становилась сильнее. Я чувствовала, как моя магия тянется обратно в город, Квейс. Возможно, это последствия шторма? Никогда не слышала о таком откате, но раньше я и не сталкивалась с менталистом, чей дар сильнее моего. Та же магистр Лорен имела огромный опыт, но её искра на уровень ниже моей, а Рейвен... Её возможности казались запредельными. Но чем дольше я размышляла, тем сильнее убеждалась, что дело не в откате. Эти загадочные видения не случайны. Шторм разрушил другое плетение, более старое. Что-то, оставленное еще змеем. Вальтер скрыл мои воспоминания, но зачем? Какая ценная информация могла быть известна обычному Ужику? Не верится, что бой был вчера. Голос Роджера вырвал меня из размышлений. Такое чувство... «Будто прошла пара недель, а то и месяцев». «Да», — ответила, растерянно оглядевшись. «Все вокруг знакомое и родное. Я любила аметист, несмотря на периодически возникающие сложности. Но сейчас Академия казалась чужой и тонула в неясном Мареве воспоминаний. Я пока не понимала, что именно хочу вспомнить, но четко осознала, мне надо квейс». «Нужен еще один ментальный шторм, чтобы стереть в пыль остатки плетений змея. А может, и его печати?» «Еще бы!» — муркнул Марио. «Вы теперь легенды!» «Еще и жабу уделали! Ух, красота!» Последнюю фразу кот произнес едва слышно, но она утонула в дружном смехе и, повисшее в воздухе напряжение, развеялась. Даже я немного отвлеклась и успокоилась. «Ну что ж, у нас в запасе аж пять баллов!» — отсмеявшись, произнес Диего. «На такую роскошь мы и не рассчитывали!» «Попытать счастье и на артефакторике тоже не помешает!» Закончила за него и, накрыв нас пологом тишины, продолжила. «Мне не нравится маниакальная настойчивость Дойера. Да, заступничество магистров, Сильно выручила, но. Жаба не отступит! кивнула Тиана. И меня насторожило его упорство. Такое чувство, что от нашей ссылки в Кревол зависит его жизнь. Я все же свяжусь с отцом, немного подумав, ответил Диего. Попрошу ничего не предпринимать. Но пусть он по-тихому выяснит, поступал ли вообще из Кревола запрос, и если да, то от кого? Отец Диего. Герцог Марио Родес командовал имперским разведкорпусом, и в его возможностях я не сомневалась. Информация у нас будет, только интуиция подсказывала, что дело тёмное, запутанное и слишком опасное. Смерть по-прежнему кружила неподалёку, и слово Кревол манило её, как заклятие. Мелодичная трель развеяла тишину, Марио Шустро извлёк из кармана коммуникатор. «Это Алекс Беспородный!» — муркнул кот, читая сообщение. Пишет, что посылку уже телепортировали со склада и просит отчитаться о получении. «Ох, тогда помчали!» — воскликнула, первый рванув к сторожевой башне. Остальные побежали за мной. В целях безопасности... Все посылки проверялись внутренней охраной, поэтому и приходили сразу на пост командира стражи. Он лично сканировал и досматривал их. К счастью, работал быстро и, в отличие от джабейшества, никогда не морочил голову и не измывался над адептами. Вожделенную коробочку получили через 10 минут и, заполнив необходимые документы, сразу направились к себе. Хотели поскорее закончить голема, поэтому попросили парней сбегать к магистру Кейнес и договориться о встрече, а сами принялись за работу. Мы с Тианой втайне надеялись, что наставница тоже расщедрится и поставит каждый по балу. Артефакторику обожали, и над крохотным разведчиком работали два года, используя навыки, полученные у магистра Кейнес, и в отцовских мастерских. Кроме этого, Провели не одну сотню полевых тестов, испытывая свое изобретение не только в стенах Академии, но и в верхнем городе. Замена кристаллов и тщательная проверка заняла больше часа, и, убедившись, что все работает как надо, мы направились в мастерскую. Ребята сообщили, что Кейнес проведет там весь день, так что можем подходить в любое время. До мастерской добежали быстро. Парни и Марфалы Остались ждать у входа, от души пожелав нам удачи. Как только переступили порог мастерской, я почувствовала странное умиротворение и уверенность, что все пройдет как надо. «О, Тесс, Джакони, вы вовремя! Я как раз закончила принимать отработку!» Кейнес сидела за столом и заполняла ведомости. Магистр мельком взглянула на нас. Но едва мы достали из шкатулки свое изобретение, тут же с интересом подошла ближе. «Какая кроха!» — просияла она, подняв на ладони нашего паучка. Мы изначально делали ставку на незаметность и маневренность, поэтому и выбрали такую форму. Но в этом заключалась и основная сложность. Ведь чем меньше размер изделия, тем больше ограничений по магическому функционалу. «Ну что ж, приступим?» Наставница вернула паука на место, и я тут же передала ей карточку с маготехническими характеристиками. «Магистр Кейнес, мы хотим продемонстрировать экспериментальную модель голема-разведчика Аметист-67», — представила наше изобретение. Его главное преимущество заключается в скорости передвижения и способности не только сразу передавать информацию на коммуникатор хозяина, но и самоуничтожаться в случае обнаружения. Благодаря специальному кристаллу паук в миг превращался в пепел, лишая врага возможности отследить сигнал и выйти на мага, управляющего пауком. До сегодняшнего дня похожие модели были только у Имперского разведывательного корпуса. Наша модель получилась намного проще. Она не могла преодолевать сложную защиту, снимать магические слепки и неделями собирать информацию, самостоятельно переходя в магосберегающий режим. Зато Аметист-67 идеально подходил для непродолжительных, но рискованных разведывательных операций. Был прост в управлении, и для его изготовления требовалось значительно меньше времени и комплектующих. Управление големом осуществляется с помощью специального коммуникатора. Аметист-67 может работать как по заранее заданной программе, так и находиться под контролем мага. Да, — Да-да, вижу, — голос магистра дрогнул, выдавая неподдельный интерес и возбуждение. — Потрясающе, просто невероятно. Какой это образец по счёту? 67-й, не стало скрывать. Мы занимались големом два года. Ваше упорство достойно похвалы! одобрила наставница. О, да! Первый образец мог держать заряд двое суток, но был очень медлительным. Для выяснения причины перегрузки мы изготовили голему-пустышку. Это максимально легкий образец работающий от самого простенького кристалла. Он не мог собирать информацию, зато по скорости не уступал живым паукам. С его помощью мы отрабатывали маневры и совершенствовали возможности механических лапок. Нам даже пришлось закупить материалы, используемые артефакторами-целителями для изготовления протезов. Себестоимость паука значительно выросла, Зато гибкие волоски на его лапках полностью соответствовали настоящим. Наш голем мог передвигаться по любым поверхностям, а также лазать по стенам. Последнее давало огромное преимущество перед другими моделями. Затем мы постепенно добавляли необходимые функции. Продолжила я, когда Тиана закончила рассказывать об использованных материалах. Чтобы уменьшить массу и сохранить манёвренность паука, решили избавиться от амулета памяти и сразу передавать информацию на коммуникатор мага. «К тому же, это страховка на случай поимки голема», добавила Тиана. «Ведь вся записываемая информация сразу оказывается у хозяина и сохраняется на главном управляющем артефакте». По понятным причинам, каждый этап усовершенствования модели приводил к её удорожанию. Я достала смету и протянула наставнице. Стоимость первого голема составляла 500 золотых. Но этот образец нам обошёлся в 6 тысяч. Баснословно дорого. Цена — единственное слабое место нашего проекта. Нам пришлось усердно работать, продавая через Марчелла обережные амулеты от нечисти и подрабатывать в ремонтной мастерской. Помимо этого, мы постоянно разбирали неудачные образцы, переделывая их в простенькие следилки и продавая тем, кто не мог себе позволить дорогие охранные системы. Всю информацию мы подробно отразили в дневниках исследования, и сейчас магистр скрупулезно изучала их, не упуская ни единой детали. В итоге теоретическая часть заняла намного больше времени, чем мы думали, но Кейнес осталась довольна. «Отлично! А теперь перейдем к тестам!» Магесса призвала карту помещения и указала на лекционный зал на втором этаже. «Активируйте его и прикажите переместиться в эту точку», — велела она. «Я намеренно оставила там открытый журнал. Мне необходим снимок в хорошем качестве и обзорная запись». Наставница не мелочилась. И задание выдало действительно сложное. Для большинства големов преодоление такого расстояния могло стать проблемой. Простые и доступные модели не могли забираться по стенам или перебираться через пороги, но для нашего Аметиста-67 настал звездный час. Миг едва я загрузила карту и поставила задачу. Паучок сорвался с места и исчез из поля зрения. Зато на экране тут же появилась запись с его наблюдательного кристалла. «О, всё-таки окно!» Восхитилась магистр, когда паучок прошмыгнул наружу, ловко взбираясь по стене. «Превосходно!» Она перевела взгляд на измеритель скорости, а мы с Тианой сжали кулаки, неотрывно наблюдая за происходящим на экране. Во время тестов Голем проделывал такое не раз, но сейчас все ощущалось иначе. Когда паучок одолел все препятствия и, забравшись на стол, сделал необходимые снимки, мы облегченно выдохнули. «Невероятно!» — и магистр не скрывала эмоций. «Это, несомненно, одна из пяти лучших работ за всю историю моего преподавания». Проверять руну самоуничтожения не буду. Вижу, что кристалл исправен. «Благодарим, магистр!» — просияли мы. За время работы над проектом успели привязаться к паучку и надеялись оставить его себе. Я немедленно доложу о вашем изобретении кругу мастеров. Данную модель необходимо запатентовать. «Это огромная честь!» — я улыбнулась. «Но мы бы хотели...» «Получить заслуженные оценки!» Кейнес протянула руку. «Давайте зачетки!» «Помню, обещала вам полтора балла на двоих, но тогда я и представить не могла, насколько хорош ваш голем!» «Ставлю каждый по баллу, и пусть хоть один декан попробует это оспорить!» Зловеще усмехнулась наставница. «И я поняла...» Жабья карта бита. Но отчего же так тревожно на душе? Что еще успеет натворить эта гадина, прежде чем лишиться мантии?